Мы еще не говорили о том недавнем случае в моей комнате, и в навивающей дрему тишине машины я почувствовал, что нужно прояснить ситуацию. «Слушай, Фрэнсис, да. Мне подумалось, что лучше выяснить все без обиняков. Знаешь, вообще-то ты меня не очень привлекаешь. Э, то есть пойми меня правильно, не то чтобы «какое совпадение», — безучастно произнес он. «Вообще-то ты меня тоже. Но ты подвернулся в неудачный момент, вот и все». Остаток пути до кампуса мы проехали в довольно-таки неприятном молчании. За минувшие 12 часов поиски, судя по всему, вышли на новый виток. Теперь вокруг сновали сотни людей. Люди в униформе, люди с собаками, камерами и мегафонами. Люди, которые покупали булочки в передвижной закусочной и пытались что-нибудь разглядеть сквозь тонированные стекла фургонов с телевидения, помимо Action News 12, прибыли два канала, один из них бостонский, припаркованных на лужайке вместе с десятками не поместившихся на стоянке машин. Мы нашли Генри на портике общин. Он увлеченно читал переплетенную в пергамент книжицу на каком-то восточном языке. Чуть поодаль, развалясь на скамейке, как парочка тинейджеров, передавали друг другу стаканчик с кофе сонные, взъерошенные близнецы. «О, доброе утро!» — оторвавшись от книги, поздоровался Генри, когда Фрэнсис со злобной миной пнул его в ступню. «Как только у тебя язык поворачивается! Я и пяти минут сегодня не поспал, у меня во рту уже три дня ни крошки не было!» Заложив страницу ленточкой, Генри сунул книгу в нагрудный карман. «Ну тогда пойди купи себе какую-нибудь плюшку», — предложил он дружеским тоном. «У меня нет денег, я тебе дам». «Не хочу я никаких вонючих плюшек!» Я оставил их вдвоем и подсел к близнецам. «Ты вчера полжизни потерял», — сообщил чарльз «Я уже понял. Жена Хью показывала нам детские фото полтора часа подряд, если не дольше», — сказала камела А Генри пил пиво из банки. Мы помолчали. «Ну а ты чем занимался?» — спросил чарльз Ничем особенным фильм смотрел по телеку. Близнецы сразу оживились. «Правда какой? Про столкновение планет? «Мы тоже смотрели в полглаза, пока кто-то не переключил на другой канал», — сказала Камилла. «Чем все закончилось?» «А вы до какого места досмотрели?» «До лаборатории в горах, когда эти юные энтузиасты насели на того старого циника, который все знал, но не хотел помогать». «Я пересказывал развязку, когда вдруг из толпы вынырнул Клоук. Я замолчал, ожидая, что он подойдет к нам, но он только кивнул и направился к Генри. Я напряг слух». — Слушай, так и не удалось вчера с тобой толком поговорить, — донеслись до меня слова Клоука. — Я связался с теми парнями в Нью-Йорке. Бани там не было. Генри ответил не сразу. — Мне, казалось, ты говорил, что с ними нельзя связаться. — Да нет, так-то можно, просто заморочно, но я говорю, они его все равно не видели. — Откуда ты знаешь? — Что? — Мне, казалось, ты говорил, что им нельзя верить ни капли. — Я такое говорил? — Да. — Короче, слушай сюда, — сказал Клоук, снимая темные очки. Эти ребята не врут. Как-то не сразу об этом подумал, ну да ладно, сейчас доперла. В Нью-Йорке бани попал во все газеты. Так вот, если бы они что-то с ним сделали, то уж точно не сидели бы сейчас там у себя и не трепались бы со мной по телефону». Генри не отреагировал, и Клоук не на шутку занервничал. «Эй, что за дела-то такие? Ты ведь ничего никому не сказал, а?» Генри издал невнятный звук, истолковать который можно было как угодно. «Что?» Никто ни о чем не спрашивал. Клоу, которого такой поворот в разговоре явно не успокоил, ждал продолжения. В конце концов, пытаясь скрыть замешательство, он вновь нацепил очки. Э, «Ну ладно, это самое. Увидимся». Когда он исчез, Фрэнсис изумленно возрился на Генри. «Что скажи на милость, ты затеваешь». Но ответа не последовало. «День прошел, как во сне. Голоса лай собак» тугой гул пропеллера вертолета. Дол сильный ветер, и его шум в верхушках деревьев был похож на рев океана. Вертолет прислала главное полицейское управление штата Нью-Йорк. Говорили, что он оснащен специальным инфракрасным тепловым датчиком. Помимо этого, какой-то доброволец предоставил для поисков устрашающую конструкцию под названием Дельта-мотолет. Теперь это чертова штуковина тарахтела у нас над самой головой. И я ждал, когда она, наконец, рухнет в бурелом вместе со своим ретивым пилотом. На смену спонтанным и жидким цепочкам пришли настоящие фаланги, каждый из которых руководил человек с мегафоном, и волна за волной, в строгом порядке, мы маршировали по укутанным снегом холмам. Пастбище, поля, поросшие кустарником высотки, на подходах к подножью горы местность шла под уклон. Внизу стоял густой туман, и долина была похожа на огромный дымящийся котел, из которого, как головы грешников, торчали макушки деревьев. Мало-помалу мы спустились на дно, и весь остальной мир перестал существовать. Рядом со мной шел Чарльз, раскраснявшиеся щеки и шумное дыхание не давали повода усомниться в его материальности, но выбившийся на несколько шагов вперед Генри уже стал призраком и его силуэт уплывал от нас сквозь белесую муть, до странности легкий и иллюзорный. Спустя несколько часов мы одолели долгий подъем и набрели на арьергард другого, менее многочисленного отряда. Там были люди, чье присутствие здесь меня удивило и даже немного тронуло. Мартин Хофер — старый, заслуженный композитор с музыкального факультета. Средних лет женщина, которая всегда проверяла студенческие карточки на входе в столовую. Однотонная драповая пальтишка почему-то придавала ей невероятно трагический вид. Доктор Роланд, чьи трубные соло на носовом платке разносились далеко, окрест в стылом воздухе. Смотрите, это, случайно, не Джулиан?» — вдруг удивленно спросил Чарльз. «Где?» «Разумеется, нет», — отозвался Генри. «Но он ошибся, это действительно был Джулиан. Он делал вид, будто не замечает нас до тех пор, пока игнорировать нас стало уже физически невозможно». Он внимал субтильной низенькой женщине с остреньким личиком, в которой я узнал общажную борщицу «Ба, вот так сюрприз!» — воскликнул он, обратив к нам притворно удивленное лицо, едва его собеседница замолчала. «Подкрались, как кошки!» «Вы знакомы с миссис Орурк?» Миссис Орурк застенчиво улыбнулась. «Ну, для меня-то они уже старые знакомые. Молодежь думает, уборщицы их в упор не видят, но я вот знаю вас всех в лицо!» «Я и не сомневался», — сказал Чарльз. «Меня уж вы точно забыть не могли. Бишоп Хаус, десятая комната, помните?» Он произнес это с такой теплотой, что она польщенно зарделась. «И «Еще бы не помнить. Ты тот самый малый, который всегда таскал у меня швабру». Пока продолжался этот обмен любезностями, Джулиан тихонько переговаривался с Генри, и я навострил уши. «Нужно было сказать мне об этом раньше. Разве мы вам не сказали?» «Да, и тем не менее...» Это было уже после того, как Эдмунд пропустил два занятия, — сокрушался Джулиан. «Все это время я считал, что он симулирует недомогание. Говорят, будто его похитили, но, по-моему, это звучит глуповато. Впрочем, как знать? Будь это мое дитя, так уж пусть лучше похитили, чем в таком-то снегу, бог весть где, да еще почти целую неделю», — высказалась миссис Орурк. «Все же я искренне надеюсь, что с ним ничего не случилось. Да, вы ведь знаете, что сюда приехали его родственники». «Вы уже с ними встречались или только намереваетесь?» «Во всяком случае, не сегодня», — ответил Генри. «Конечно, конечно», — поспешно согласился Джулиан. Он недолюбливал Коркоранов. «Я и сам предпочел бы пока воздержаться от визита. Если рассудить здраво, сейчас это было бы даже бестактно. Правда, сегодня утром я совершенно случайно встретил отца и одного из братьев. У брата на плечах сидел ребенок, и при иных обстоятельствах у меня бы, пожалуй, сложилось впечатление, что они направляются на пикник». «И как только ума хватило таскать этакую кроху по такой погоде, ему небось и трех годиков еще нет», — поделилась своими впечатлениями миссис Орурк, которая, очевидно, стала свидетельницей встречи. «Боюсь, я вынужден согласиться. Трудно представить, зачем в подобной ситуации могло понадобиться присутствие малыша. И ведь орал, как резанный, аж зашелся весь», — не унималась миссис Орурк. «Наверное, он просто замерз», — промурлыкал под нос Джулиан. Тон его ненавязчиво намекал на то, что тема его утомила. Генри негромко кашлянул. «Вы говорили с его отцом?» «Всего лишь секунду он...» «Впрочем, каждый из нас реагирует на такого рода события по-своему. Правда, Эдмонд очень похож на него?» «Да, как и все братья», — сказала Камила. Джулиан улыбнулся. «О да, их так много, будто прямо из сказки». Он взглянул на часы. «Надо же! Оказывается, уже первый час». Фрэнсис, до сих пор пребывавший в мрачном молчании, мгновенно встрепенулся. «Вы нас покидаете? Хотите, я вас подвезу?» — с надеждой спросил он Джулиана. Это была наглая попытка покинуть пост. Генри шумно втянул воздух, на лице его читался не столько гнев, сколько неподдельное изумление. Он с угрозой взглянул на Фрэнсиса, но тут Джулиан, который уже смотрел куда-то вдали, не подозревал о животрепещущей драме, исход которой зависел от его ответа, покачал головой. «Нет, спасибо». Бедный Эдмунд, знаете, я очень за него переживаю. Только представьте, каково сейчас его родителям, тотчас же вставила миссис Орург. Да уж, ответил Джулиан, ухитрившись выразить интонации и сочувствие, и неприязнь к коркаранам Я б, наверное, просто умом тронулась на их месте. Джулиан неожиданно поежился и поднял воротник пальто. Ночью я глаз сомкнуть не мог, до того был расстроен. Он такой славный юноша и такой безрассудный. Я искренне к нему привязан. Если с ним что-нибудь произошло, не представляю, как я это перенесу. Взгляд его был устремлен на величественную панораму заснеженной глуши с разбросанными тут и там крошечными фигурками людей. Хотя в голосе его звучала тревога, на лице проступало что-то едва ли не мечтательное. Исчезновение бани сильно огорчило его, это было очевидно, однако видел я и то, что размах поисков, их почти оперная зрелищность ему по душе, и эстетика происходящего доставляет ему, уж не знаю, насколько осознанное удовольствие. От Генри это тоже не укрылось. «Словно какой-нибудь эпизод из Толстого, правда?» — заметил он. Джулиан оглянулся в полоборота, и я с удивлением заметил, что лицо его светится настоящим восторгом. — Да, верно, подмечено. Около двух часов перед нами, словно из-под земли, выросли двое мужчин в черных пальто. — Чарльз Макколей! — осведомился тот, что пониже, широкоплечий крепыш с тяжелым пристальным взглядом. Остановившись, Чарльз непонимающе уставился на него. Тот извлек из нагрудного кармана бэтж. — Агент Харви Девенпорт, северо-восточное региональное подразделение ФБР. На секунду мне показалось... Чарльз сейчас потеряет самообладание, но он только спросил. «Что вам нужно?» «Мы бы хотели поговорить с тобой». «Это не займет много времени», — добавил его спутник, высокий, сутулый итальянец с печальным обвислым носом. Голос его звучал на удивление мягко и приятно. Генри, Камила и Фрэнсис тоже застыли на месте и разглядывали незнакомцев с разной степенью интереса и беспокойства. «Да, и потом пять минут в тепле тебе точно не повредят», «А то так, глядишь, и яйца недолго отморозить!» — ухмыльнулся Девенпорт. «Они удалились, оставив нас изнывать в неизвестности. Обсуждать случившееся при таком количестве чужих ушей было, конечно же, невозможно, и мы просто брели, опасаясь поднять лишний раз глаза. Вскоре стрелки подошли к трем, еще немного, и они уже показывали начало пятого. До отбоя было еще далеко, но как только стало ясно, что процесс перешел в заключительную стадию, Мы, не сговариваясь, молча зашагали к машине. «Как, по-вашему, что им от него нужно?» спросила Камила уже, наверное, в десятый раз. «Не знаю», — следя за дорогой, повторил свой ответ Генри. «Он ведь уже дал показания. Он дал показания полиции, а не ФБР. Какая разница? Зачем им вообще потребовалось с ним о чем-то говорить? Камила, я не знаю». Когда мы приехали к близнецам, к нашему огромному облегчению, Чарльз уже был там. Он лежал на диване и разговаривал по телефону с бабушкой. На журнальном столике перед ним стоял стакан с виски. Судя по всему, снятие стресса шло полным ходом. «Бабушка передает привет, очень расстроена. У нее в азалиях завелся какой-то вредитель, повесив трубку», — сказал он Камилле. Но она его как будто не слышала. «Что это у тебя с руками?» Чарльз не очень уверенно вытянул руки ладонями вверх. Кончики пальцев были черные. «Они взяли у меня отпечатки». Было даже интересно, у меня ведь еще никогда их не брали. Мы настолько опешили, что даже не знали, что сказать. Потом Генри взял его за руку и, поднеся ее ближе к свету, внимательно рассмотрел черные пятна. Зачем им это понадобилось? Чарльз потер бровь запястьем. Они закрыли доступ в его комнату. Сейчас там везде напыляют этот порошок и собирают все в пластиковые мешочки. Генри опустил его руку. Но зачем? Не знаю. Им нужны отпечатки всех, кто заходил в комнату в тот четверг и что-либо трогал. Какой от этого прок? У них все равно нет отпечатков в бане. Как выяснилось, есть, когда Банни был бойскаутом, его отряд сдавал зачет по какой-то там охране правопорядка, и у всех сняли пальчики. Они до сих пор хранятся в каком-то архиве. Генри сел рядом. «Обеседовать с тобой им зачем понадобилось?» «Это как раз было первое, что они у меня спросили». «То есть...» «Как ты думаешь, почему мы пригласили тебя побеседовать с нами?» Он отер щеку тыльной стороной ладони. «Генри, я тебе сразу скажу, это не полиция. Этих людей на Микине не проведешь». «Как они вели себя?» Чарльз пожал плечами. То, что пониже, Девенпорт, особо не церемонился, а другой итальянец был вполне вежлив. Но его-то я и испугался. Он почти все время молчал, только слушал. На самом деле он гораздо умнее своего напарника». Чарльз замолчал о чем-то, задумавшись. Но Генри не терпелось узнать все до конца. «Да, и что? Что дальше?» «Ничего. Нам...» «Не знаю, нам нужно быть очень осторожными. Они пытались подловить меня. И не раз. В смысле?» «Ну, например, когда я сказал им, что в тот четверг мы с Клоуком оказались в комнате бани около четырех часов». «Но ведь так все и было», — удивился Фрэнсис. «Естественно, но итальянец...» «Нет, приятный все-таки тип...» Вдруг напустил на себя такой озабоченный вид. «Послушай», — говорит, — «ты точно ничего не путаешь, подумай хорошенько». Я не знал, что и думать, потому что я очень хорошо помню, что мы вошли туда почти ровно в четыре. А Дэвенпорт говорит, — «Да, хорошенько подумай. Вот, например, твой дружок Лоук сказал, что вы позвали остальных только после того, как провели там вдвоем целый час. Так дело было?» Я догадываюсь, что они хотели нащупать. «Не пытались ли вы тем временем избавиться от каких-либо возможных улик?» — сказал Генри. «Может быть, а может, просто хотели посмотреть, совру я или нет». «И что, ты соврал?» «Нет, но вообще-то нервы у меня пошаливали, и если бы они задали какой-нибудь более щекотливый вопрос, ты просто не понимаешь, что это такое. Их двое, а ты один, и у тебя практически нет времени подумать. Да-да, знаю, что ты хочешь сказать», — поспешно добавил он с болезненной гримасой. Но это совсем не то же самое, что давать показания полиции. Захолустные копы, с которыми мы общались, по сути, и не рассчитывают ничего обнаружить. Они бы обалдели, если бы узнали правду. Признайся мы, они бы, наверное, просто нам не поверили. Но эти двое...» Его передернуло. «Мы слишком привыкли полагаться на внешнюю сторону вещей. Я только сейчас это понял. Можно сколько угодно уверять себя в том, что все зависит от нашей смекалки». Но на самом деле все держится на том, что мы не производим впечатления преступников. Эти люди совсем другие. Будь мы хоть училками из воскресной школы, они б все равно на это не купились. Он глотнул из стакана. «Да, кстати, Генри, они просто засыпали меня вопросами о вашей поездке в Италию». Генри сразу насторожился. «О деньгах что-нибудь спрашивали? Кто все финансировал?» Чарльз допил виски и секунду-другую болтал в стакане лед. «Нет». Хотя я до смерти боялся, что спросят. «Думаю, стоит поблагодарить коркоранов. Тем, судя по всему, удалось таки поразить их воображение. Скажи я, что Банни никогда не надевала одну и ту же пару трусов дважды, они бы, скорее всего, поверили».